Глава 8. Утро-вечеру модернии. Мы все посмотрели на Лерку. Она почему-то смутилась. "И вам не хворать", невозмутимо ответил китаец. Тут до меня дошло, что Лерка пыталась назвать пароль, который нас снабдил наш дорогой друг господин Ли. "Я что-то не то сказала?" В поисках ответа Лерка посмотрел на меня, потом на Шена. «Все зависит от того, что именно вы хотели сказать, любезная Валерия Антуанетта». Китаец снял свою треуголку и повесил на гвоздь нашей вешалки. «Ну, вы же нам говорили это о какой-то пройдении ночи, чего-то там, что ли?» Лерка смотрела на Шена в поисках понимания. «Похоже, что такая вольная трактовка слов мага не вызвала у него не только понимания, но и одобрения». Лерка поняла это по-своему. «По команде отбой начинается в темное время сутка, или как там?» Шэн с графиней обменялись многозначительными взглядами. Китаец сел на диван и сделал жест ее сиятельства. Так кивнула. Они еще немного посидели молча, потом наша гостья наконец-то ответила моей незадачливой сестре. Говорить нужно. Ночь всегда завершает день. В ответ же должны услышать «Во тьме рождается новый». Именно так будет правильно. Но будет еще более правильно, если эти слова, являющиеся по сути неким паролем, лишний раз не произносить. Тон хоть и был доброжелательным, но все же слова «Во тьме» Её в целом прозвучали как наровое учение. Действительно, господа, ни к чему, чтобы наши враги могли воспользоваться этим, произнёс Шэн. Эта фраза ключ, нужна для того, чтобы один человек, отправленный навстречу с другим, никогда его не видевшим человеком, мог дать понять, к чему он отправлен. А боли уже не важно, главное при первой встрече не перепутать. То есть это такой одноразовый пароль? Мне казалось, что я понял. Скорее тайный знак принадлежности к нашему сообществу, уточнил Шэн. — А-а-а, теперь я точно понял. Надо и Лерке объяснить. Это как у Маугли мы с тобой одной крови. — А-а-а, Лерка тоже поняла. — Простите, господа, Маугли — это тоже какое-то сообщество, — поинтересовалась Морозова. — Нет, — ответил я, — Маугли — это имя одного литературного героя из детской книжки. В глазах Лерки я увидел одобрение, но, как оказалось, не только ничего не объяснил, но даже еще сильнее запутал. Вопрос нашей гости не то, чтобы поставил меня в тупик, скорее крепко озадачил. Александр Константинович, а что значит литературный герой? Это что, герой, но только не настоящий, что ли? Я посмотрел на Поделенцу, он умо вру чай. Не очень-то она обрадовалась такой передаче слова, но всё же включилась в игру. Литературный герой он вообще не всегда даже и герой. Он действующее лицо в какой-нибудь истории или рассказе. Литературный как раз означает, что про него написано в книге. Так ведь если даже в книге про него написано, значит, точно герой? Не сдавалась графиня. «Не всегда», — Лерка посмотрела на меня так, что я понял. «В следующий раз отвечать должен буду я. Не всегда те, про кого написано в книгах, герои». Морозова задумалась. «Все-таки она была студенткой магической школы, да еще и графиней, а тут положение, знаете ли...» «Вы верно имеете в виду романы?» — спросила она наконец. «И романы тоже». Лерка решила сама ответить. «А что еще?» — снова спросил наши гости. «Ну, всякие там рассказы покороче». Похоже, что Лерк испытывал затруднения с перечислением других разновидностей жанров. Кажется, ход перешёл ко мне, только я ведь тоже не знаю, что добавить в этот список. Истории разные. Я честно пытаюсь поддержать сестру. В наступившей тишине я вдруг понимаю, что Шен в диалоге не участвует. То есть он, конечно же, слушает, причём очень внимательно, но сам ничего не говорит и ничего не спрашивает. А этот Маугли, наверное, Морозов решил расставить всё по полочкам. Он, наверное, очень важный герой в истории вашей Австралии, если вы так хорошо знаете символ принадлежности к его сообществу. Предположила она это вполне даже серьезно. Но вот мы с Леркой чуть не лопнули от смеха. Да нет же, отсмеявшись, стал объяснять Лерка. Он герой не настоящей, а выдуманной историей. Романы, если хотите. Это такая книжка для детей. Там маленький мальчик попадает в джунгли, ее воспитывает стая волков, а эту фразу «мы с тобой одной крови» они говорят друг другу в знак мирных намерений. Вот и все. Это волки-оборотни? Настороженно интересуется Графиня. Не обычные волки, говорит Лерка и на всякий случай добавляет. Другие звери там тоже нормальные. Наступившую паузу прервал Шен. Если я вас правильно понял, то речь идёт о какой-то очень распространённой на вашей родине легенде, так? А сказки, уточняет Лерка. Ох, облегчённо вздыхает Морозова. Я уж было подумала, что в вашей Австралии такие удивительные звери живут, что даже разговаривать могут. Мы с поддельницей расслабляемся. Не знаю, видно ли это по мне, по Лерки точно видно. Хотя вы, Ольга Павловна, правы, говорит моя напарница по приключениям. Звери у нас в Австралии по большей части непростые, во всяком случае, некоторых из них нигде больше на земном шаре больше нет. Оба наши гости при этих Леркиных словах слегка подобрались. Она же, истолковав это как неверие в уникальность разных кенгуру и каал, начала перечислять их. Вы придерживаетесь теории шарообразной земли? Осторожно поинтересовалась Ольга Павловна. "Да", так же осторожно ответила Лерка, а потом ещё осторожней спросила: "А вы?" Наши гости переглянулись, и слово наконец взял Шен. "Видите ли, друзья мои, теория широобразности земли существует и у нас, но в силу своей недоказанности не имеет широкого распространения. Да и по совести сказать, не многим она и нравится". -то. Поймав красноречивый взгляд графини, он продолжил: "Мы с Ольгой Павловной очень советуем вам не распространяться на эту тему". «Добром не кончится. Хотя...» — тут он развел руками, мол, на все воля Божья. «У вас тут что, инквизиция, что ли?» — забеспокоилась Лерка. «Что, простите?» — переспросил Шен. «Инквизиция», — повторила Лерка. «Ну, это когда религиозные фанатики и всех инакомыслящих на кострах сжигают». И добавила. «По славу Божью». «Жертвоприношение?» — удивилась Морозова. «Нет просто несогласных с их религиозной доктриной». Я посмотрел на сестру по разуму, и что-то крутовато она завернула про доктрину. Вот и графиня тоже озадачена. Смотрит на Шена, а он, походу, тоже никак не въедет. «Я не всё понял», — сказал наконец китаец. «Но мне кажется, речь идёт о крайне серьёзном противодействии свободному высказыванию научных теорий со стороны власть придержащих. Я прав?» «Почти. Объяснить как-то более внятно моя напарница уже смогла». «Во что, это под запретом?» — ахнула графиня. Нет, что вы вмешался ей? Мы как раз думали, что это у вас здесь так сурово. Похоже, наша гостьис слегка отпустила. Нет, сказал Шен. Говорить вы об этом можете безнаказанно, вот только привлечёте к себе излишнее внимание, а нам бы не хотелось. Тем более, что вас, скорее всего, ищут. 800 вёрст это, конечно, не левой рукой подать, но и не другой край света тоже. Нам что-то угрожает? посерьёзнела Лерка. Вы ведь помните, что в мраморную башню за вами был прислан отряд сумеречного воинства, начал объяснять китаец. Какого воинства, перебила принцесса Заноза, вот трудно ей до конца дослушать. Сумрачного, ответил Шен. А ничего в сумрак входит, удивлению Леркины не было предела. На наше счастье нет, успокоил ее китаец. Ее-то он успокоил, а вот сам походу занервничал, продокументировать никак не стал. А что тогда они делают? С Леркиным беспокойством Шен справился, а с любопытством нет. Мне, конечно, тоже хотелось знать, что это за сумрачный дозор такой, но я пока с вопросами не лез, а просто слушал. «Они ищут незарегистрированных природных магов», — Шен терпеливо объяснял. «И тех, кто уже инициировался, и тех, кто даже не подозревает, что отмечен магической печатью». «А это как?» — опять влезла заноза. «Никогда не даст дослушать». «Как ищут?» — уточнил наш гость. «Ну и как ищут тоже», — смутилась Лерка. «Я про это. Отмечен магической печатью». Невозмутимый китайский маг слегка кивнул головой, как будто бы каким-то своим мыслям, и ответил. Люди, отмеченные магической печатью, способны заниматься магией в той или иной степени. Они могут быть осведомлены об этом или нет, дар всё равно с ними. Они могут развить его сами или же для этого необходима помощь опытного мага, да даже не очень опытного. Дар он или есть, или его нет. Вот тех, у кого он есть, ищут отряды Сумрочного войска. А зачем они их ищут? Я тоже хотел про это спросить, но Лерка передила. Шем немного пожевал губами, наверное, думал, что говорить, а что нет. Обортни они уничтожают под предлогом того, что те в облике зверей нападают на домашний скот и главное на людей. Китаец опять задумался. Случается, конечно, такое, но, во-первых, случается это крайне редко, во-вторых, люди частенько сами провоцируют такое нападение, в-третьих, не все, я бы даже сказал, далеко не все обортни перекидываются в крупных зверей. Ну скажите, разве может человек насмерть загрызть такой хищник, как кошка или мышь или сова? Но сумрачный вояка убивают всех без разбора. Он пристально посмотрел на нас с Леркой, а потом ошарашил. «Вы ведь тоже перевертыши. Пока не знаю в кого, но перекидываться вы точно можете». «Нрасть, приехали. Мы с Леркой оборотни. Охренеть не встать». «Да что вы такое говорите, Шенки, Жукетович?» — сполошилась принцесса оборотень. «Да как же это? Мы же никогда ничего. Ни в кого мы не превращаемся. Ясно вам? Придумали тоже». «По правде, мне совсем не понравилось такое заявление человека, которого я уже считал своим другом. но я все же решил дослушать до конца. «А я и не говорил, что вы в кого-то превращались?» Стоически выдержав удар, ответил ей Шен. «Я сказал, что вы можете это делать». «Вы, должно быть, еще не инициировались, — предположил Морозово, — но способности имеете». «Да», — твердо сказал китаец. «И вот эту вашу способность маг-чтец как раз и увидел. Так что ничего хорошего в вольном городе вас не ждало». А судя по некоторым косвенным признакам, они очень, очень, очень заинтересованы заполучить вас. Поэтому могут явиться за вами и сюда. От такой перспективы мне стало не по себе. Лерка тоже с лица как-то сникла. А наши гости как специально сидели и молчали, глядя на нашу реакцию. «А здесь?» — придя в себя, спросила Лерка. «Что здесь?» — переспросил Шен. «Здесь нас тоже, как оборотней, мочканут по-тихому». «В смысле убьют?» — уточнила Морозова. В смысле, что да, Лерк уже не боялся, скорее затаился. "Да по милу, Тивалери Антуанетта", воскликнул китаец. "Вы же сейчас находитесь не во владениях изувера Филарета. Вы сейчас в Сибирской империи, а здесь оборт не такие же люди, как и все остальные". И помолчав, поправился: "Во всяком случае, за это их здесь никто не убивает". Как-то полегчал, что ли. Хотя Шен, этот сумрачный дозор, они что из суда могут припереться? Я всё-таки понял, что меня смущало. «Только если будут знать, что вы здесь». Морозова неожиданно безмятежным тоном обратилась к клерке. «Валерия Антуанетта, нельзя ли мне еще чаю?» Антуанетта достаточно быстро перестроилась в гостеприимную хозяйку. Наливая чай графине, она предложила и нам с Шеном. Он почему-то отказался, а я зачем-то согласился. Пока наполнялись чашки, все молчали. Я отхлебнул из своей, закусывать ничем не стал, и, стараясь получить ответ на сильно интересующий вопрос, обратился к Шену. «Шен...» Вот про солнечный дозор этот. Они реально могут сюда заявиться по нашу душу. Это возможно, но маловероятно. Китаец откинулся на спинку дивана и пустился в пространное объяснение. Проложить портал из Вольного города сюда непросто, но выполнимо. Другое дело, что если портал откроется слишком далеко от того места, где вы будете находиться, то отряду, посланному за вами, придётся перемещаться по территории, на которой их могут и должны уничтожить. Согласитесь, что такая миссия является жутко рискованным предприятием. Поэтому она вряд ли будет предпринята в отсутствие точных данных о вашем местонахождении. С другой же стороны, если на каждом шагу всем кому не попадё рассказать, кто вы и откуда, то рано или поздно такая попытка проникновения может быть предпринята. Шен посмотрел на меня, на Лерку, а потом и на Морозову, Та то сделал какой-то жест глазами и мах продолжил. Из них отважится на такое? Может, разве что Яков Велимович, как самый подготовленный и в меру бесстрашный, но его появлению безумно обрадуется господин Горбунов. У Шен только как раз и приложил все силы, чтобы этот маг-чтец покинул этот бредный мир навсегда. Старый счёт, знаете ли. Не придумав ничего более умного, я спросил: "А кто они такие этот Яков Велимович и господин Горбунов?" Шен глубоко вздохнул. "Брюс, Яков Велимович командир отряда сумеречного войска вольного города. Маг-чтец, то есть он может смотреть в сумрак и видеть наличие у людей магической печати. Ну а уж обротни или магов перевёртыш, и тут и говорить нечего." И чин у него немалый, по нашему полуполковник или даже полковник будет. Лет, наверное, 30 уже промышляет, если не больше. Опытен, от того и опасен. "А второй?" спросила Лерка. "Гурбунов, Улуднос Шен. Ольга Палны его хорошо знает. Он Армагорским гарнизоном командует," сообщил Графиня. Шен нахмурился, глядя на неё. Видимо, Морозова что-то не так сказала. Она в ответ вопросительно посмотрела на китайца, тот скорчил ей какую-то гримасу. Она вздохнула и пояснила. По правде говоря, Николай Михайлович заместитель командира гарнизона, но полуполковник Латышев Василий Дмитриевич, сам будучи в годах уже преклонных, всецело полагается на него. От того все и почитают Гурбунова за командира, даже губернатор. Наверное, даже генерал-губернатор с наместником и те больше полагаются на Гурбунова, добавил Шен. Морозов потупился и грустно произнесла: "Жаль, что император так не думает. Сколько это уже прошло". "А что случилось?" спросила Лерка. Морозова совсем было уже собралась ответить, но китаец перебил ее. «Господа, история-то длинная, а я-то ведь к вам по делу». Мы с Леркой сразу подобрались. Шен еще ни разу не появлялся просто так. Хотя на рынке я его встретил случайно. Или нет? Ведь и там встреча с ним оказалась крайне полезной. «Мы вас слушаем», — ответила за обоих Лерка. «Друзья мои, для оформления ваших документов мне бы очень пригодились сведения о вас». Китаец и вправду пришел по делу. «Мы подобрались еще сильнее». Я даже подумал, что было бы неплохо, если бы говорил кто-нибудь один из нас, чтобы не путаться. Хорошо, ещё Лерка взяла на себя инициативу вести диалог с Шэном. Спрашивайте, любезно предложила она. Господин Ли выпрямился, сидя на диване, и стал похож на доброго следователя. Мне необходимо знать, какие имена записать в ваших документах. Лерка повернулась ко мне и спросила: "Саша, ты как хочешь называться?" Я сначала не совсем понял суть её вопроса, но быстренько пороскинув мозгами влево вправо, ответил: Шенко Сиджанович. Ведь можно записать меня не как Александр Семёна Константиновича старшего, а просто как Александр Константинович. Безусловно, так даже лучше, только имя вот, что привычнее для нас, улыбнулся он. Тем более, что метрик, как я понимаю, у вас всё равно нет. Это да, дружно закивали мы. Тогда так и запишем. Но это ещё не всё. В Сибирской империи гражданину полагается иметь фамилию. У вас Александр Константинович какая? Малиновский, бодро протаратовал я. «Метрики нет», — повторял Шен. «А какие-нибудь бумаги есть?» «Нет, ничего нет», — констатировал я. «Скверно. Новость не на шутку расстроила китайца». «Как же вы решились на столь дальнее путешествие вовсе уж без документов?» — изумилась Морозова. «Фатум», — развела руками Лерка. Ответом ей стали полные недоумения взгляды обоих наших гостей. А мы с Леркой, в свою очередь, не могли понять, что неясно им. «Злой рок», — попробовал пояснить я. и сразу спросил, «А разве у вас слово «фатум» имеет другое значение?» «Постойте», — воскликнул графиня, «на вашем языке «фатум» означает «злой рок»?» «Скорее, судьба», — поправила Лерка. «А на вашем?» Морозов посмотрел на китаец, тут кивнул и ответил на вопрос моей сестры. «Так звали одного из самых сильных магов времен Великой войны, но он погиб почти два века назад, поэтому мы очень удивились, когда услышали его имя». «А что за Великая война у вас была?» «Не смог удержаться я». Александр Константинович, я обязательно вам о ней расскажу, но с вашего позволения не сегодня. Шен был прав, дел важнее, а сейчас будьте любезны поведать о дне своего рождения. Упс. Да, то я безусловно помню, но что делать с годом? 12 июля. Как быть с годом рождения, вам я приложу. Это по юлианскому календарю, уточнил Шен. По григорианскому, недоуменно поправил я. Это вызовет сложности пересчёта, нахмурился Мак. Тогда так, скажите, сколько вам полных лет? 18, тут не запутаешься. Получается, вам через 2 месяца исполнится 19. Мне оставалось только покивать. О, а ведь это означает, что у них сейчас начало мая. Занятно. Я стал терпеливо ждать продолжения. Новый вопрос поставил меня в тупик. Где вы родились? Блин, я забыл откуда мы. Лерка, Лерка, помогай уже. Мой мысленный крик был услышан. Мы из городка под названием Кернс. Поделилась начала повествование нашей грустной истории. Это на северо-восточном побережье Австралии, рядом с большим барьерным рифом. Шен задумался. Я предположил, что он пытается вспомнить что-нибудь про Австралию. Если честность мало изменжевался, с китайца стань сознать они, но пронесло. Господа, я впервые слышу об этих местах, и он с извиняющимся видом развел руками. Хотя в Австралии звучит как-то без карты трудно будет объяснить, где это, сокрушенно сказала Лерка. Мы хотели завтра в школу сходить к Николаю Маклаевичу. решил принять участие Морозова. "А чего ж до завтра ждать?" удивился Шен. Потом он посмотрел на каждого из нас. "Если вы, господа, с чаем закончили, то можно и на карту посмотреть". Лерка Сноу приняла на себя обязанности хозяйки. "И сейчас Аннушку позову". И сразу поправился, но не без улыбки, конечно. "Покликю со стола убрать". "А, пустое", сказал Шен и сделал лёгкий взмах рукой. А я ведь начал забывать, с кем мы тут имеем дело. Мановением руки, одним единственным тем самым Китайца субодил столы, даже посуду помыл и в сервант убрал. Ах, охренеть. Мак встал и подошёл к столу. Я, пожалуй, свою карту возьму. С этими словами он явил нам новое чудо. На столе поверх скатерти прямо из воздуха, из ничего, возникла карта мира. Карта была размером как раз со стол. Наверное, китайц так и задумал. Одно слово, Мак. Прошу вас. Он сделал жест в сторону Лерки, и изображение на карте повернулось к ней. Она наклонилась над столом. Я тоже встал рядом с ней. Рисунок на карте отображал модель мира века, наверное, XVI. На ней довольно похоже отображалась вся Африка, ожидаемо корявенькая Америка, неправдоподобно огромнейшая Антарктида, некое подобие индонезийских островов и, безусловно, полное отсутствие даже намёка на Австралию. "Бинго, то, что нужно". Со словами "Вот здесь и стритс обвела место, где в нашем мире находился зелёный континент, наша, так сказать, родина", Шен повернул карту к себе и начал внимательно рассматривать. «Ну да, конечно!» — воскликнул Мак. «Вот, смотрите!» — он ткнул пальцем в Антарктиду. «Вот почему Австралия показалась мне чем-то знакомым!» Он весь сиял. Мы с Леркой посмотрели на карту. Там, рядом с русской надписью, гласившей, что эта территория носит имя «Еще неизвестная Южная Земля», красовалась надпись на латинице «Terra Australis Nondum Cognita». «Нет-нет-нет», — нет, запротестовала принцесса Кернская. «Это Антарктида, шестой континент, весь покрытый километровым слоем льда». А Австралия вот она где. И Лерка снова обвела пальчиком место на карте, на котором должна была быть, но полностью отсутствовала наша родная Австралия. Господин Ли сосредоточенно изучал карту. Пока он читал различные надписи, Морозова все-таки задала неудобный вопрос. «Валерия Антуанетта, а как вы сказали, называется слой льда, покрывающий шестой материк?» «Антарктида?» — уточнил Валерия Антуанетта. «Да». «А как я сказала?» — удивилась Лерка. «По-моему, ты сказал километровый», — вмешался я. Да, точно, обрадовался графине. А что это означает? Лирка недоуменно посмотрела на меня, я не успел со своим комментарием, поэтому наша гостья услышала разъяснение, запутавшее её ещё сильнее. Это означает, пафосно произнесла объясняющая, что слой льда там толщиной в километр местами толще, говоря, что в глубине континента ближе к полюсу толщина ледяного покрова достигает 3 км. Она гордо посмотрела на нашу гостью, которая от обилия незнакомых терминов, похоже, впала в ступор. А километр это много, наконец спросила Графиня. Пришло Леркино время причуметь. Верста, подсказал я. Морозова посмотрела мне прямо в глаза. Вы не шутите, Александр Константинович? Так много льда? Она была даже не изумлена, она не верила. Да, Ольга Павловна, так много. Было видно, как она пытается это представить. Судя по ошарашенному взгляду, у неё не получалось. Ну как же там люди живут? по ходу смирилась, но представить не смогла. А там люди не живут, вступила в разговор Лерка, только полярники. Пока Морозова повернулась к ней, я, скорчив жуткую гримасу, постучал пальцем по полбу, совсем как Лерк недавно. Та запоздало поняла свою ошибку и сморщилась. Кто? спросил графиня. Лерк пребывала в ступоре от только что ляпнутого, поэтому я постарался всё исправить. Поморники, сказал я и добавил, и пингвины. Наша гостья ждала продолжения, и я продолжил. Это птицы такие. Пингвины питаются рыбой, а поморники пингвинами. Так и живут. Но всё это, сказанное мною, никак не отвечало на вопрос о трёхкилометровой толщине льда. Подумав, я добавил. Туда отправлялось несколько экспедиций. Они-то выяснили, что кроме птиц там никто не живёт, а сам континент покрыт толстенным слоем льда. Морозова пребывала в обалдении. Возможно, она хотела ещё что-то спросить, но тут китаец прекратил топонимические изыскания, и, выпрямившись, произнёс, глядя куда-то в пространство. «Мне доводилось слышать, что лет 140 или даже 150 назад голландцы будто бы открыли остров огромных размеров примерно в этих местах, и что даже назвали его «Новой Голландией», но...» — он посмотрел на нас с Леркой. «Проверить это уже невозможно». «Не знаю, как Лерка, а я не врубился, поэтому задал, может быть, и глупый, но, на мой взгляд, совершенно логичный вопрос. Почему невозможно?» Маг вдруг стал серьёзным. и, пристально посмотрев на меня, произнес. «Александр Константинович, так ведь нет больше никакой Голландии. Разве что новая, хотя я в нее не особенно верю. Но даже если, даже если она и вправду существует, то это так далеко, что и представить трудно». Я тупо похлопал глазами и задал очередной глупый вопрос. «А куда старая Голландия делась? Сквозь землю провалилась, что ли?» «Утонула». Ответ Морозовой у меня вызвал такие же чувства, как и у нее при словах о ледяном покрове Антарктиды. «Как это?» Лерка тоже причумела. Графиня, похоже, не рассчитывала на такую нашу неосведомленность, поэтому ее объяснение пострадало от некоторой туманности. Ну, когда море наступало, ее и затопило. Ее, половину Англии, Германии, ну и других стран тоже. Все чудесатие и чудесатие. Море наступало, продолжала недоумевать Лерка. Я, кстати, тоже ничего не понимал. После Великой войны море стало подниматься и за какой-то десяток лет затопило большие участки суши. У Шена все-таки лучше получилось, чем у Ольги Павловны, понятнее. А у вас в Австралии разве ничего такого не случалось? Я посмотрел на Лерку, типа ее очередь говорить. Я-то про Австралию, кроме кенгуру, ничего рассказать не сумею. Она там была, если не врет. Хотя зачем ей врать, она же дочь богатых родителей и много где побывала. Почему бы в Австралию не съездить? Может и было, мы ведь не знаем. Сами же говорите, что давно. Это Саша почти 19, а у меня 7 мая только 17 день рождения. О, простите меня. Вас кликнул русско-китайский маг. Я совсем забыл о главном деле. Давайте поскорее покончим с формальностями. Внутренний, конечно, над этих слов расслабился, но всё-таки интересно было послушать, как-то вот тут у них пол-Европы утонуло. А Шен продолжал расспросы. Валерий Антуанетта, а как вас следует записать? Валерий Антуанетта ненадолго задумался и через минуту изрекла: Фамилия у меня такая же, как у брата, Малиновская. Если по имени-отчеству, то Валерий Константиновна. Но правильно меня зовут Валерия Антуанетта. Так что, как все это вместе пишется, я не знаю. Блин, вот овца упертая. Валерия Антуанетта она. Ну какого хрена? Че, нельзя, что ли, просто Валерия Константиновна и все? Послал же Бог напарницу. Ладно, пускай с ней Шен разбирается. Он у нас умный. Или у них? Валерия Антуанетта Константиновна Малиновская, 17 лет, уточнил Шен. При этом ни один мускул на его лице не дрогнул, как будто так и надо. Верно, согласилась Лерка Антуанетка. «Так у вас три дня назад именины были?» Запоздала, удивилась Морозова. «А вы в такой переделке?» «Да я и сама, Ольга Павловна, признаться, забыла. Какие уж тут именины? Брат в тюрьму посадили, сама третий день под кустом ночевала. Уж простить за подробности. Да именин ли тут?» «Да что ж с вами переключилось такое?» Сплеснула руками означенная Ольга Павловна. Лерка глянула на меня в том смысле, что, мол, ты молчи, сама все расскажу. Я не стал противиться. В конце концов, сам же и хотел, чтобы кто-то один рассказывал. Ну вот пускай она и говорит. Представляете, идём мы с Сашей по улице, в смысле по дороге. Вдруг гром, молния нас каким-то вихрами закружила. И вот мы уже под этим вольным гордом с неба свалились. Лерка остановилась, но почти сразу продолжила. В деревне в какой-то прямо на крышу сарая. Из гвазды лисе, а я ещё и ноги сломала. Хорошо ещё, что хозяйка сарая помогла нам. Одежду дала другую, ноги мне вылечила. Мороз ваш заслушалась, даже рот руками прикрыла. Ну ещё бы такая история. Шенж наоборот слушал очень внимательно, похоже, запоминая все детали. Я, кстати, вот что заметил. Он ведь когда раз спрашивал про имя, фамилию, дату рождения, совсем ничего не записывал. Я бы точно что-нибудь дозабыл, да ба, а он, может, эта магия такая запоминательная, вот бы научиться. Когда Лярк закончил, китаец обратился к нам всем. Господа, я вас попрошу пока эту историю держать в тайне. По крайней мере, про вихрь молний. Говорите, что через портал прошли и не в вольный город, а прямо сюда в школьный парк. а портал старинным амулетом открыли. Загадали в магической школе стихи, оказаться и оказались. Всё. Но лучше и это лишний раз никому не говорите. Мы с Леркой покивали. Мороза уже призадумалась. Шен заметил это и не применул спросить. «Что-то вас беспокоит, Ольга Павловна?» «Да, Шен Кассиджанович. Тут какой-то сильной магией попахивает уж не чёрный ли ритуал?» «Ольга Павловна, я пока постараюсь выяснить, кто и зачем наших друзей во всё это втянул. Ну и каким образом тоже». А вы пока говорите, что это я их к вам направил. Так, мне кажется, будет лучше. И вам всем проще, и мне спокойней. Хорошо, согласилась она. Под вопросительным взглядом мага мы с Леркой тоже закивали, мол, как скажешь. Шен достал из воздуха круглую деревянную палочку сантиметров сорок в длину и три с половиной в диаметре. Протянул ее Лерке. Валерия Константиновна, вы Австралию на карте нарисовать сможете? Лерка, недоумевая, взяла палку в руки, повертела и, как-то странно хихикнув, Показал ее мне. Палка оказалась карандашом. На стройке я видел карандаши, которые значительно превосходили обычные по размерам, но это было просто гигантским. «Шен Кижукетович», — обратился Лерка к китайцу, — «а поменьше у вас не найдется?» «Найдется, Валерия Константиновна, для вас что угодно. Даже Кижукетовичем стану, если прикажете». Лерка смутилась и посмотрела на меня. «Сергей Кужукетович — это Шойгу, а он, — я показал на мага, — Шенка Сержанович». Лерка закрыла лицо руками. Шенко Сиджанч, простите, пожалуйста, донеслось сквозь пальцы, очень, очень очень стыдно. Шен усмехнулся. Валера Константинович, вы даёте просили карандашек поменьше. В руках у китайца карандаш уменьшился раз в 10. Лерка застыла с открытым ртом. Ещё меньше, поинтересовался Шен. Нет, протянула сестрица. Вот такой, и она показала руками желаемый размер карандаша. Тот незамедлял, вытянулся. И вот такой по толщине. Леркины пальцы определили его диаметр. Взяв в руки готовое изделие, топографистка осмотрела грифель. «А заточить его можно?» «Но вот всё ей не так». «Можно», — сказал китаец. «До какого состояния?» «А вы ножичек дайте, я сама заточу». «А у меня есть», — вспомнил я о подарке Михайловой, полез в карман. Лерка прям туже на уголке карты ловко заточила карандаш. «Всё-таки черчение у нас весь год преподавали, и уж чего-чего, а это умери даже самые, что ни на есть двоечники». Подготовив инструмент, она принялась за работу. Рисовала Лерка тщательно. Я даже удивился, насколько похоже у неё получалось. Минуты через три она закончила, и разогнувшись своим фирменным «пф», сдула мешающий локон. «Вот как-то так», — констатировала она. «А вот», — снова склонившись над картой, нарисовала жирную точку. «Это наш Кэрнс». «Ха-ха, так и вот где она, наша родина». Шен сделал еле заметное движение пальцами, следы заточки карандаша исчезли. «А...» «Как у вас называется Магелланика?» «Кто?» — насторожилась Лерка. Китаец поводил рукой по карте и пояснил свой жест. «Материк на самом юге Земли». «А-а-а!» — облегченно протянула чертежница. «Это Антарктида. Давайте я вам подпишу». И, не дожидаясь ответа, подписала. Впрочем, Шен и не протестовал. Когда Лерка закончила, он аккуратно сложил карту до размеров карманного календарика и положил во внутренний карман. «Странно». Откуда-то пришла мысль о том, что лист бумаги любого размера можно сложить не более семи раз. Да и это не у всех получается. А Шен сложил свою карту размером в четыре ватмана раз десять, совершенно не напрягаясь. Охренеть! Чё охренеть? Значит, когда карта появляется из воздуха, это нормально? А когда её складывают, то это чудо великое? Блин, ну когда же я ко всей этой хигне-то привыкну? Шен Ксиджанович как-то заискивающе проворковал Лерка. А нельзя ли нам такую же карту? Мы бы поизучали. Такой же нет, твёрдо ответил китаец. А как у Николая Маклавича можно? С этими словами он сделал широкий во всех смыслах жест. И на столе снова появилась карта мира. Мы с Леркой сразу склонились над ней еще различие, но от тени как не находились. Когда я осведомился у нашего гостя: "А в чём разница?" "Вам лучше не знать этого, дорогой Александр Константинович. Тот самый случай, когда во многих мудростях таятся многие печали", он приосанился и став намного серьёзней произнёс: За сим спешу откланяться. Неотложные дела. Он и вправду поклонился, затем надел треуголку и вышел, оставив нас всех в глубокой задумчивости.